Чем вызвана такая любовь к названной мною особе? Зараза! Да у меня всю квартиру из-за нее выставили. Интересно. Давайте поподробней. Галина наморщила лобик, а затем почти в точности изложила историю, случившуюся с борзых. Не видели с Катей года три, потом она позвонила, пригласила в ресторан, мол, нужна пара, есть двое хороших мальчиков. потом Невский, сауна, позднее возвращение домой и обнаружение обворованной квартиры. Муж в это время был в море. Как будто кто-то знал. Вынесли аппаратуру, кожу, золото, посуду. В милицию, конечно, обращались, но результатов нет. «Хочу кое-что уточнить», — сказал я, выслушав ее историю. «В школе вы были близкими подругами?» «Не очень». Я поэтому удивилась, когда она мне позвонила. Вы ее после этой истории видели? Да, один раз, случайно. Она поклялась, что не при делах. Но я-то знаю, она и в школе нечиста на руку была. Как пришла в наш класс из интерната, так кражи начались. То денег, то косметики, то вещичек мелких. Мы ее предупреждали, но сами знаете, не пойман не вор. А она все время отказывалась. Когда эта история приключилась? Да где-то полгода назад. Она говорила тогда, чем занимается, кроме хождения по ресторанам. Я имею в виду учебу, работу. Да вроде нет. Говорила, кажется, что торгует в лайке или в шопе каком-то. Но я не помню где. А ребяток вы запомнили? Да, одного Вадиком звать, второго Толиком. Они исчезали в течение вечера и ночи. Нет, вроде, все время вместе были. Странно. Дверь ключом была открыта. Да, и ключи я потом в сумочке нашла, где они и лежали. Сауна где была, не помните? Э, кажется, на гражданке. Там комплекс спортивный, сексуально-спортивный, как и борзых поддел ягалю. Опишите мне, ребят. Галя еще раз фыркнула и назвала приметы. Я старательно записал их в блокнотик. «Вадик, Толик, не говорили случайно о себе чего-нибудь интересного?» «Да нет. Хотя постойте. Вадик сказал по пьяни, что скоро на сборы уезжает. Я так и не понял, на какие? Наверное, военные. Или спортивные, подсказал я. Еще вопросик. Имена Наташа и ее муж Сережа вам ничего не говорят?» В контексте нашего разговора о Кате. Возможно, они имеют притяжение к станции Владимирская». Галя вздрогнула. «Вы знаете, в ресторане на ней платье такое было, оригинальное. Все в блестках. Я спросила, где она оторвала. А Катя сказала, что у нее портниха есть в ателье у Владимирской. Может, это и есть? Может. Вы перед мужем как-нибудь обставлялись?» «По поводу кражи?» «Конечно. Он у меня ревнивый. Наврала, что ключи на работе сперли». «Прекрасно. Больше ничего про Катю не вспомнили?» «Нет, кажется. Где она живет, вы не знаете. Где-то в центре, но адреса не знаю. Ну ладно, благодарю за визит. Если вспомните что-нибудь еще, перезвоните». «Я решил закрулиться. потому что не мог длительное время сидеть без дела в обществе симпатичной женщины. Галя встала, одернула платье, поправила челку Ниагарского водопада и шагнула к двери. Вдруг она повернулась и сосредоточенно взглянула на меня. «Да, вот еще, но это я вам по большому секрету скажу. Недавно я одну подругу свою встречала, она тоже Катьку по школе знала. Так вот...» Мы посплетничали, и она мне по секрету сказала, что видела Катьку, знаете где? В КВД, кожно-венерическом городском. А потом, когда у врача была, карточку ее на столе увидела. Знаете, что у Катьки было? Хроническая гонорея. К сожалению, в отличие от киногероя, с меня никто остальные обязанности опер уполномоченного, увы, не снимал. Было лето,